Глава третья. «Габи, Габи, просыпайся!» Сквозь сон слышу громкий вопль Дени. «Там такое творится!» «Где? Что творится? О чем он?» Бодрость тут же наполняет мое тело. В голове мелькают картинки вчерашнего инцидента с кредиторами. Неужели к нам опять кто-то вломился? Надеваю тапочки и бегу в гостиную, схватив с тумбочки сковородку. Притащила ее с кухни еще ночью на всякий случай. «Видимо, этот самый случай настал. Тихо открывают дверь в нашу комнату и...» «Мама?» «Чтобы вы понимали мое удивление, мама убирается. Сама. На кофейном столике не соринки, прозрачные осколки тоже убраны, даже цветы в порядке, в них теперь свежая земля. И пол чистый, почти блестит. Дэнни неуверенно прячется за моей спиной. Мама вопросительно довольно глядит на меня». как ребёнок, которого нужно похвалить за хорошие оценки в школе. Даже мешков под глазами нет, свежая и отдохнувшая. «Доброе утро, дети! Завтрак готов!» Улыбается она и проходит на кухню. Все еще находясь в шокированном состоянии, следуя за мамой. На кухне тоже чисто. На плите готовится яичница, причем не первая порция. Одна уже лежит напротив стула Дэнни. Глазунья с беконом в форме смайлика. Как в старые добрые времена, когда нас в семье было четверо. Папа, как же тебя не хватает? Мамуль, а у нас какао есть? С энтузиазмом спрашивает мой герой. Конечно, есть. Тебе сварить? Да. Сначала почисти зубы и умойся, стриваю я. А то я в следующий раз не куплю тебе попкорн. Ладно. Глаза братика моментально стреляют в меня недовольством, но все же он встает со своего места и направляется в ванную. И правильно. Теперь нужно разобраться со вторым ребенком. И как это понимать? Внимательно наблюдая за реакцией мамы, но ничто не выдает ее. Будто еще вчера она не оскорбляла меня последними словами и не занимала крупную сумму у сомнительной кредитной компании. Вообще сложно поймать ее на лжи, учитывая, что она стоит спиной ко мне и варит Дэнни какао. Что понимать, мне нельзя приготовить детям завтрак? Учитывая, что ты нарушила свое обещание, и теперь мы по уши в долгах, это выглядит сомнительно. Вот что тебе опять не нравится! Мама громко стучит руками о столешницу. Я стараюсь, как могу. Вижу. Нет, не видишь. Она глубоко вздыхает, пропитанный беконом воздух, прикрывает глаза, а затем выдохнув, продолжает. Я ложусь на лечение, снова. До меня не сразу доходят ее слова. Не сразу осознаю, что этим она ставит крест на нас. Летом я и Дэнни были на каникулах, мы были вместе, и учеба не отнимала столько времени. Сейчас я в университете, Дэни в школе. С ним нужно сидеть, заниматься. Так и знала, что мне нужно было взять академический отпуск. «А как же наши долги? Как же Дэнни?» «Не переживай, Габи, я все продумала». Она довольно хлопает в ладоши, только вот я это настроение никак не могу разделить. Дэнни пока поживёт со своим одноклассником. С родителями Кайла я уже договорилась. «Ты спихиваешь сына чужим людям?» «Что значит чужим? Дэнни отлично ладит с сыном Уильямсов. Тем более они с удовольствием согласятся меня выручить». Мама так спокойно об этом говорит, будто решила все проблемы за один вечер. «Абсолютно все». Не говорю о том, что последние несколько месяцев я опекала брата и маму. Я следила за порядком в доме, я оплачивала счета и надеялась, что нашу счастливую семью можно вернуть. Думала, что мама хотя бы обсудит этот вопрос со мной. «И чего ты так смотришь? Ну давай, что тебя не устраивает на этот раз?» спрашивает с вызовом в голосе. «Почему ты ничего не сказала мне?» Складывается ощущение, что наполненная чаша гнева в этот момент разорвется. Она переполнится этим гадким чувством и будет мучить других своим ядом. В буквальном смысле. Так и чувствую, как он течет в венах и готов выплеснуться на одного единственного человека. «А я вернулся!» Дэнни садится за стол уже с чистыми руками. «Мама, когда я поеду к Кайлу?» «Что? Он уже знает, у кого будет жить?» Когда она успела его обработать? Я думала, Дэнни проснулся почти одновременно со мной. Как только мы позавтракаем. Мама подпалила предыдущую яичницу и приготовила новую. Затем села за стол, будто ничего не произошло, и веселилась вместе с Дэнни. А у меня кусок в горло не лезет. От шока. От нереальности происходящего. Моего младшего брата отдают, черт знает кому, мама ложится в клинику, от долг... Он так и остается открытым, до одного момента. «Ну что, Дэнни, поехали?» — хлопает в ладоши мама. «Поехали!» «Попрощайся с сестрой». «Что значит попрощайся?» — Стреваю я. «Уильямсы разве не дадут мне увидеться с Дэнни?» «Конечно дадут. Думаю, ты с ними договоришься». Мягко улыбается мне в ответ. «А что будет с долгом?» Задаю главный вопрос, который волнует меня весь завтрак. «О, спасибо, что напомнила». Она достает из ящика маленькую картонку. «Это адрес их главного. Я назначила вам встречу на три». «Нам?» «Почему нам?» «Потому что мне через час нужно быть в клинике». «Все так резко». «Слишком быстро». «Слишком информативно». И что-то мне подсказывает, что трудности еще впереди. Мама с Дэнни уезжают, оставив меня одну в пустом доме. В когда-то родном, чистом, но это не имеет никакого значения. Только сейчас понимаю, что он чужой для меня. Чужие стены, чужие шторы, чужие цветы. Даже моя комната теперь чужая. Кручу в руках маленькую картонку. Неизвестная фирма Харрисон и Ко. Никогда такое не слышала. Неудивительно, что маме так легко дали кредит. В три, значит, самое время. Я приеду ровно в назначенное время, договорюсь с этими шарлатанами, постараюсь выплатить мамин долг только, только завтра на культурологии мне не сдобровать.